Одежда В конце XVIII века в свете и при дворе мужчины по-прежнему носили плотно облегающую фигуру кафтан-жестокер и короткие штанные колготы, заправлявшиеся в длинные шелковые чулки или застегивавшиеся под коленкой. В конце XVIII века в русский гардероб вошел фраг с высокой талией и прорезью сзади, позволяющий наклоняться в узкой длинной до колен одежде. Фрак носили с рубашкой или манишкой, состоящим отлажным воротником, не более трех пуговиц спереди. Павел I запретил ношение фраков и круглых шляп, усматривая в той одежде влияние французской моды и французского вольнодумства. Мужчинам предписывалось появляться в обществе либо в военном или гражданском мундире, либо в кафтане. Лишь с приходом на престол Александра I Гонения на фраг прекратились, и он открыто появился на улице и в салоне. Когда фрак только входил в моду, он мог быть коноречного или розового цвета, но позже для фраков стали выбирать зеленое, фиолетовое, кофейное, голубое, а чаще всего черное сукно или бархат тех же цветов. Модным атрибутом была трость с набалдашником или с загнутой ручкой и слоновой кости. Золото, фарфора с двумя кистями. В ручке иногда прятались часы, свисток, ларнет или даже тонкий кинжал. Дома мужчины облачались в плотные мягкие халаты. Еще Ломоносов в середине века, судя по воспоминаниям его племянницы Матрены Евсеевны, оценил достоинство этой домашней одежды, с которой познакомился в Германии. Она пишет, сидя в саду или на крыльце. В китайском халате принимал ломоносов посещений не только приятелей, но и самих вельмож, дороживших славой и достоинством поэта выше своего гербовника. Чаще же всех и долее всех сиживал у него знаменитый меценат его Иван Иванович Шувалов. Бывало, сердечный мой так зачитается, да запишется, что целую неделю не пьет, не ест ничего, кроме мартовского пива с куском хлеба и масла. Поэт следующего поколения Николай Языков посвятил халату такое стихотворение. «Как я люблю тебя, халат! Одежда праздности и лени, Товарищ тайных наслаждений и поэтических отрад. Пускай служители Марея, мила их тесная леврея, Я волен телом, как душой от века нашего заразы!» От жизни бранной и пустой я исцелен, и мир со мной, царей проказы и приказы. Не портят юности моей и дни мои, как я в халате. Сто крат пленительнее дни царя, живущего, не кстати. Ночного неба президент, луна сияет золотая, уснула суетность мирская, не дремлет мыслящий студент. Окутан авторским халатом, презрев слепого света шум, Смеется он в восторге дум над современным геростратом. Ему не видится в мечтах кинжалы, Занда и лувеля, И наша слава пустомеля, душе возвышенной не страх. Простой чубок в его устах, пред ним уныло догорая. Стоит свеча невосковая, небрежно, гордо, Он сидит с мечтами гения живого и терпеливого портного За свой халат благодарит. 1823 год. В женской моде на рубеже веков произошли серьезные изменения Под влиянием идей просвещения о естественной красоте И красоте естественности. В моду вошли свободные платья — с завышенными талиями, напоминающие греческие туники. Они шились из легких прозрачных тканей, для таких платьев потребовалось другое белье. Легкие нижние рубашки с глубоким декольте, легкие шелковые корсеты с всего несколькими пластинами китового уса. Женщина в таком платье казалась людям уходящего века, одетой, вызывающей неприлично, почти голой. Николай Михайлович Карамзин писал в 1802 году. «Теперь в приличном собрании смотрю я на молодых красавиц XIX века и думаю, где я? В Мельтоновском ли раю, в котором милая натура обнажалась перед зором нового Адамы, или в кабинете живописца опела, где красота являлась служить моделью для Венерина портрета во весь рост?» действие всесильной моды которую подобно фортуне должно писать слепою наши девицы и супруги оскорбляют природную стыдливость свою единственно для того что француженки не имеют ее без сомнения те которые прыгали контрданцы на могилах родителей мужей и любовников мы гнушаемся ужасами революции и перенимаем моды ее знаем что нынешний парижский свет состоит из людей без всякого воспитания, без всякого нежного чувства и, следуя старой привычке, хотим соглашаться с его новыми обыкновениями. Но молодежь с восторгом приветствовала новую моду. Дома женщины надевали утреннее платье, простое, без декольте и украшений. На голове носили чепчик, часто отделанный кружевами, или ленту. Ближе к полудню женщина переодевалась в домашнее платье. Также очень простое, с минимумом оборок, лент и украшений. Платье для визитов требовало зашнуровывания в корсаж. Для прогулок-выходов в магазин женщина надевала прогулочное платье из более плотной ткани. Чепчик сменяла изящная шляпка. Модным аксессуаром для прогулки также была теплая кашемировая шаль из Индии. одноцветная с яркими бордюрами и кистями или бахромой, стоившая огромных денег от 500 до 3000 рублей. Впрочем, предприимчивые нижегородские помещики Мерлина и Колокольцев быстро научили своих крепостных девушек ткать шали по качеству, ни в чем не уступавшей индийским. Пряжу для тканья пряли из пуха сайгаков, и шерсти тибетских коз так искусно, что она получалась тоньше волоса. В такой шале предстает перед нами Дарья Алексеевна Державина на портрете Боровиковского, 1813 год. Зимой женщины надевали салопы на меху и меховые муфты. Те, кто побогаче, могли позволить себе шубу. На званых ужинах и в театре женщина появлялась в вечернем платье, более нарядном, открывавшем шею и плечи. Бальные платья обычно шились из более легкой ткани, к нему обязательно надевали перчатки. Дорогие украшения считались признаком дурного вкуса и мещанства, но можно было надеть нитку жемчуга или кораллов цепочку скамеи. Уходят в прошлые помады, белила и румяна, причем из женской моды, даже быстрее, чем из мужской. В 1793 году Петербургский публицист Николай Иванович Страхов напишет сатиру «Плач моды» об изгнании модных и дорогих товаров, которая обозначит приход новой эпохи. «Уже исчезает в сердцах слепое повиновение власти моей, исчезает могущество игрушек и мелочей, которые в руке моей управляли миром». Уже безделки не чтутся совершенствами достоинств, а разорение и глупость не ставятся великостью мотов и славой вертопрахов. Для глаз глупцов приманчивая наружность, для пустых голов милые приятности. Для развратных сердец восхитительные предметы уже попраны и изгнаны. Здравый смысл разрушил владычество мое разрушил и замыслы мои в пагубе рассудка, совести и денег. Рыдай, возлюбленное щегольство и ветреность, станай со мною дурачество и роскошь. О, праведное заблуждение, прилично ли пылиться Иною какую пылью, кроме пыли французской? Увы, отныне французская пудра не будет тучами летать в уборной, А благовоние жервеевой помады не услышит отныне Ни один щеголь и щеголиха. Подлое пудрецо и помадишка посрамят на вики кудри большого света, и вскоре, под бременем сей пыли и мази, самая модная голова заразится постоянством и рассудительностью. Да вас плачут со мною все щеголище-голихи, которыми для доказательств ума и достоинств прежде стоило только качнуть благоуханную головою и тряхнуть душистыми кудрями. Кружевные манжеты. Всем могуществом моим защищаемые, и вы среди славы своей навеки посрамлены. даны ныне рука богатого щеголя без вас никуда не могла явиться, а страстный любовник и искательный жених почасту подымали их вверх, дабы обращать взоры милых своих на драгоценные приузорочные нити. Посиделая красавица почитала вас лучшим подарком для угощающего ей волокиты, Нити и сеточки ваши творили цепи правоте и уловляли невинность. Увы, и прославленные кружева подвергнулись общему с вами изгнанию. Позднее потомство досодрогнется о изгнании накладок для дамских платьев. Помощью мудрого изобретения он их являлись новые красы и достоинства по краям платья и на подоле. Приятная их непрочность и похвальная дороговизна, безделец со вкусом приметным образом отличали ветренец и мотовок от рассудительных и умеренных женщин. Увы, чем ныне отличаться будут полные котелки от пустых и пустые головы от набитых умом? Исчезла надежда разоряться и убыточиться. Большой свет не может делать больших издержек и больших глупостей. Чей стон еще мне слышится? Увы, рыдает Лина Батист, Флёр, Марль, Креп, Дымка и Тарлатан, название тканей. Тленные драгоценности, что может мне заменить потерю вашу. Целыми веками приобретенное искусство в шитье и уборах вами восприняло совершенство свою и славу. Во мраке невежества, гибнувший в селах женской, пол во множестве их хижин переселялся в господские девичи. Крестьянка, долженствовавшая вступить в брак, предопределяемая вечно держать в руке серп и дойник, к сославу устарелась старелась в детстве за пяльцами и тамбурной иглою, приобретала бессмертие. Оскудение полей награждалось полями, изображенными На тленных драгоценностях не размножалась пудлое отродье сельских жителей. Род человечий извлекаем был из гнусной простоты и невинности. О, вы, преухищренные французские продавицы, навсегда низвергнуты уже памятники премудростью вашей в дурачествах, навсегда разрушилось бессмертие ваше, свидетельствуемое славным изобретением, разновидных мелочей и безделок. Прекрасные серьги, персни и кольца с эмалью приемлют уже от последнее целование. Бусы исчезают с и вееры с изображением приятных дурачеств на вики изгоняются. Болтание серьгами отныне не будет придавать ветреным головам пленящей красивости. Отныне милые девицы – И страстно любимой невесте ни один щеголь не может подарить на мизинец ни мур. Залог любви. Негажды митии. Залог дружбы. Нежные белизны рука не поправит наши голубых бус, а картинки на французских спичках не станут прохлаждать лица. Жилеты, кафтаны, шитье и полосатые казимиры не будут уже придавать собой пестроту достоинством. Пуговица, округленная за морем, не будет видна на поле щегольского кафтана. Пряжки, на волос покрытые серебром, уймутся местничаться с настоящими. Башмаки-сапоги, приплывшие море, не видны будут на ногах. Выписная шляпа не покроет головы, а привозные трости и хлысты навеки исхитятся из рук щеголей. Умолкнут брелочки и часы с эмалью не покажут время. Прострется всюду умеренность, расточение померкнет, и щегольской свет погибнет. На детские резвости игрушки и куклы отныне не потратят родители половины своих доходов. Отныне взрослые не будут дорого давать за то, что было во что положить перышко для ковыряния в зубах. Охотницы до обмороков из дешевых фляжек будут нюхать спирт. увы. и сорт для нюханья не станут уже хранить под эмалью и разноцветным золотом. Прости навеки шампанское, единое пьянство, позволенное богатым шалунам. На перах и за столом не будешь уже ты плескаться вверх и кипеть в бокалах. Да восплачутся винолюбивые вертопрахи, и вместе с ними все те, которые любили напиваться дорогими винами и вскружать себе голову парами заморских настоек. Увы, умеренность всюду водворяется. Стены без французских обоев и простой фонарь для освещения гостиной отныне всюду представлять будут противную глазам дешевизну. Щеголиха не будет убираться на выписном табурете, а щеголь вертеться на заморских креслах и канапе. Во всех подъездах слышно будет хлопанье простыми бочками, иностранное колесо не будет биться об мостовую, а выписанная рессора гнуться под легкими щеголями и щеголихами. «Плачьте и стонайте, злополучные изгнанники!» Ветренностью утвержденной, дурачеством обороняемое и роскошью вознесенное владычество мое поколебалось и пало. Увы, что есть плачевное существо мое и непостоянная слава моя, производить прелестное, отметать оное для нового, новое делать старым, в один день быть славимой и хулимой, одним днем умирать и оживляться. сече и ничтожество моей великости, основанной на удовольствии и скуки, на прилиплении и непостоянстве. О, вы ветром наполненные головы щеголей, и вы непостоянством бьющиеся сердца щеголих, гнусная рассудительность, способна ли ежедневно угождать вашим вкусом и прихотям ежедневно перемещать ваши украшения и достоинства? Ежедневно решала я, Что должно почитать хорошим или худым, умным или глупым, старым или новым? Гонимо мною было продолжительное единообразие, постоянное употребление вещей и гнусная их дешевизна. Утро начинало славу вашу одним убором. К полудню другое выдуманное довершало вашу великость. К вечеру третье изобретенное умножало вашу красоту. Кораблями, отягощенные моря, столицы, наполненные продавцами, дома, населенные художниками и художницами, возвещали мою заботливость о переменах и новостях. Апрельский ветер ежегодно придувал к петербургским берегам плывучие магазины с модными товарами. Майский мчал их обратно с здешними сокровищами и, в оборот с новыми безделками. В августе успевали приплывать оные за новыми деньгами. Так текли счастливые дни моего владычества, а ныне скоро единообразность и умеренность наложат цепи на вкус, щегольство, подражательность и дурачество. Внемлите стону моему, возлюбленные мною, подражательности и расточение. Подкрепите могуществом вашим обессиленную от горести владычицу свою». Вопреки рассудку и умеренности произведите тленности новости, достойные у май кошелька щегольского света. Отмстите за французское пудро и помаду французскую гребенкою и драньем рукой француза. Внушая расточителям охоту выдумывать на месте дурачества, коим подобные доны изобретались за морем. Отмстите тем за изгнание выписанных изобретений. Отмстите за Лина Батист, за Тарлатан и достойных их сотоварищей изобретением новейшей тленности. Замените магазины мод девичьими и соделайте онные училищами нового расточения. Отродье кружев и кружевных манжет, потомства разного рода французского шитья, да возродятся под перстами, коем повинуются как люшки, филейная и тамбурная нить. Умоляю праздных красавиц и щеголей держать при себе примножество вечных тружениц для шитья и поделки юбок, жилетов, накладок, платков, чепцов, шляп, шарлот, тюрбанов, манжет, кошельков и книжек. Умоляю расточителей и вертопрахов не оставлять похвального рвения, разоряться и дурачиться. Всех выдумщиков и выдумщиц заклинаю вспомоществовать и покровительствовать, оставшимся здесь ищадиям моим, прославленным изобретательницам новостей, приухищренным французским продавицам модных товаров, даю и подтверждаю право производить новые моды, всюду истреблять продолжительную единообразность, не терпеть постоянного употребления вещей, а более гнусной прочности и дешевизны онных. Спешите расточителей мотовки, закупку и остальных товаров записать на долгое время потомством изгоняемых мелочей и дурачеств. Явите себя в последний раз покровителями разорительного щегольства, раскупайте все у продавцов по двойной и тройной цене, да не восстонут они с оставшимся на руках их товарами». На русском аршине досвистит непристрастно французская тофта и всею силою довытягиваются наоном Линобатист и Тарлатан. Сомнутые нездешними руками шарлоты, шляпы с розеткой, названная по имени Шарлотты Карде, убийцы Марата. Такие шляпки носили сторонницы монархии. Тюрбаны, чипцы, наколки, диадемы, бандаддамур, повязка любви. Дамский парик из зачесанных высоко вверх волос, переплетенных с лентами. Накладки, гирлянды, косынки и рукавки всемогуществом денег да освободятся от заточения и изгнания, да удостоятся гостеприимства карманов и комод дорогие галантерейные безделки. При последнем издыхании своем злополучные мелочи из магазинов и лавок простирают к щегольскому свету умиленный глаз. Будьте милостливы и жалостливы до нас, бедных, к заточению и изгнанию осужденных дурачеств.